Шестая утренняя смена Итак, давным-давно, Брауксель отчитывает годовщины по пальцам, когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в Мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился. В один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на Кристины. Сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер. Сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но, тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного. Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель целиком и частями, карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки, все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чипце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета, на бахроме рукавов ее ночного халата, на выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной, черепахи, которую подарил ей когда-то их работник Пауль, и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила» и эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали. Блик, блик, блик. Ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей 8 метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно, успевая за каждые три с половиной секунды, «Застить солнце четыре раза». Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген, к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза... За три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы. Под солнухи они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов. Ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала. Только между солнцем и домом. Причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидящей бабкой и солнцем, которая в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто. Так сколько уже лет бабка Матерна прикована к креслу? 9 лет в Верхней Горенке. Сколько-сколько с сколько загираниями, ледяными узорами, в юнками и душистым горошком? 9 лет. Свет-тень, свет-тень со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил? Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила. Да как же такое могло случиться? Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой из кухни, затем распростёрла свое влияние по всему дому до прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора тогда в курятнике в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели. Женщины лупили друг друга кормовыми лоханями. Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в 905 ибо когда двумя годами позднее Стина Матерн в девичестве Штанги все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в Верхней Горенке. «Не зря я всю жизнь думала, что каждой евангеличке черт мышей в бирку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттуда и не выходит, только вонь одна». После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками, и закончилось для католической стороны весьма плачевно. Дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно, за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду. Когда девять лет прошло, и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лона это способно выносить и не что-нибудь, а даже сына, бабка Матерн, покуда в Штегине при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же нездвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней Горенкой Внизу на кухне, в духовке, жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году Большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен-Матерн, та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталась мужа, потому что ее пауль в сырой земле, Лорхен, который надлежала за гусем, неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, вместо этого встала между подсолнухов у забора, который новый работник по весне, слава богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, Кому-то, кто за забором вовсе не стоял и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах, и в шароварах. И тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком. И якобы ей, Лорхен, стареющий барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее. Тихо, если не считать жужжание летней мошкары – и ветер со скоростью 8 метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра, и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке, он как раз приехал молоть, в превосходную пшеничную муку. Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, Мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось — Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момберцев и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана с сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль, Паульчик!» снова и снова «Пауль, Паульчик!» а тем временем гусь в духовке без полива, переворотов и прибауток покрывается все более поджаристой праздничной корочкой. «Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким! Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно! Отдай! Не будь! Ну почему же ты не хочешь?» «Никто! Ничего!» Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока, мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит машкара А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленнее, в связи с чем бабка-матерн В своей верхней горенке над кухней Начинает в беспокойстве вращать глазами Быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене крестный младенец Извлекается из купели, А в верхней горенке черепаха Величиной с ладонь переползает С одной выдройной половицы на другую, Бабка Матерн, мелькая в через полосицы Бликов и чуя подгорающего гуся, Бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев накапливавшееся в ней 9 лет требует выхода в старухиной топке разгорается пламя словом везувий и этна излюбленная адовая стихия огонь усиливая игру света и тени заставляет старуху содрогнуться и вот 9 лет спустя зловещая и грозная в набегающих бликах Она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха. Неногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть под воздействием Гари со скрипом и скрежетом трутся друг от друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки — Это кресло, еще до наполеоновских времен, которые девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности, вызванных пауз, носило старухина бренное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли с сеточкой многие израстцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же Трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом, помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила, и, в отличие от онова, отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половице и на мебель, был всего лишь дубовой трухой. Сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно красных бликах, мелькающих крыльев мельницы, поднялась, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг. Из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой ноготе своего панцирного брюшка целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась, как воплощенный образец бабкиных доблестей, по лестнице на кухню, ступила, наконец, на ее каменный, посыпанный опилками полы, в тот же миг обеими руками была в духовке» пытаясь заветными только ей бабке известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти, после того, как она совсем подгорелая соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула, удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, Слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки, грозно-яростно и отчетливо прикрикивала. «Ах ты, шлюха! Ах ты, шалава! Где тебя, шлюха черти носят Лорхен, шалава! Ну, погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты, стерва! Ах ты, шлюха!» И вот она выходит с тяжелой деревянной поварешкой в руке из чадной кухни в гудящий жужжанием сад и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свинских бобов, но не останавливается, и вот она уже возле». Вот она уже среди подсолнухов и уже замахивается правой рукой и молотит поварешкой, что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев победной бедной лорхен, заодно и по подсолнухам. Но не по хитрому перкуну, который успевает черной молнии метнуться сквозь шпалеры свинских бобов за забор. Несмотря на удары, осмотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная лорхин только повизгивает. «Ну, помоги же, Паульчик! Ну, помоги же, Пауль!» Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки. «Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!»